Глава восьмая. Омнибус Андре Луи выехал из Рена на встречу куда более рискованной авантюре, чем мог вообразить, покидая Гаврияк. Он провел ночь в придорожной гостинице, рано утром продолжил путь и около полудня следующего дня добрался до Нанта. За время одинокого путешествия по однообразным бритонским равнинам, особенно унылым в их зимнем убранстве, у него была возможность обдумать свои действия. и положение, в котором он оказался. Из стороннего наблюдателя, проявлявшего чисто теоретический и отнюдь неблагожелательный интерес к новым идеям общественного устройства и упражнявшего свой ум на этих идеях, как фехтовальщик упражняет глаз и руку, но не заблуждаясь относительно их сути, он неожиданно для себя превратился в на революционера и пустился в революционную деятельность самого отчаянного свойства. Представитель и делегат дворянина в Штатах Британии, он, вопреки элементарному здравому смыслу, одновременно оказался делегатом и представителем всего третьего сословия Рена. Трудно определить, в какой степени Андрей Луи, увлеченный в пылу страсти, неудержимым потоком собственного красноречия, мог поддаться самообману. Однако можно с полной уверенностью сказать, что, хладнокровно оглядываясь назад, Он нисколько не заблуждался относительно содеянного им на Королевской площади Рена. С неподражаемым цинизмом он изложил своим слушателям только одну сторону вопроса. Но поскольку существующий во Франции порядок защищал Делатур Дазира и гарантировал ему полную безнаказанность любого преступления, то он и порядок и должен нести ответственность за правонарушение, которым он потворствует. Усматривая в этом доводе полное оправдание своим действиям, андре луис легким сердцем прибыл подстрекать к мятежу жителей славного города нанта который благодаря своим широким улицам и прекрасному порту соперничал в великолепии с бордо и марселем он нашел гостиницу на набережной лефос где оставил коня и пообедал сидя в амбразуре окна из которого были видны обсаженные деревьями набережная и широкая гладь луары с покачивающимися на якоре торговыми судами из всех стран мира солнце пробилось из за туч и залило тусклым зимним светом желтоватую воду и суда с высокими мачтами. На набережных кипела такая же бурная жизнь, как на набережных Парижа. Там толпились иностранные моряки в диковинных робах с резким неприятным говором, пронзительно выкликающие свой товар дородные торговки рыбой с корзинами сельди на голове, в широких юбках, из-под которых виднелись голые икры, лодочники в шерстяных колпаках и закатанных до колен штанах, Крестьяне в куртках из козьей шкуры, корабельные плотники и грузчики из доков, крысоловы, водоносы, продавцы чернил и другие мелкие торговцы-разносчики. Иногда в этой бурлящей толпе простонародья Андре Луи замечал торговцев в скромных одеждах, купцов в длинных, подбитых мехом сертуках, изредка богатого судовладельца, катившего в запряженном парой кабриолете, порой элегантную даму в портшезе. рядом с которым в припрыжку бежал жеманный аббат из числа придворных и епископа и изредка офицера в красном мундире, надменно восседающего на холеном коне. Примечание. Портше легкое переносное кресло, род Паланкино. Конец примечания. Один раз под окном Андре Луи проехала огромная карета аристократа с гербами на дверцах и двумя лакеями на запятках в пудренных париках, белых чулках и роскошных ливреях. Под окном проходили капуцины в коричневых рясах, бенедиктинцев черных и множество белого духовенства. В шестнадцати приходах Нанта Богу служили весьма усердно. Примечание. Капуцины — монахи ордена Святого Франциска. Капуцинами называли часть братьев-миноритов или францисканцев. Основателем ордена капуцинов был Матье де Басси, XVI век. Капуцины были очень популярны среди бедноты, откуда в основном пополняли свои ряды. Бенедиктинцы, члены католического монашеского ордена, основанного около 530 года Бенедиктом Нурсийским в Италии, были особенно влиятельны в X-XI веках. Являются опорой и современного Ватикана. Белое духовенство, общее название низших не монашествующих священнослужителей и священники, диаконы, в отличие от черного духовенства высшего. Здесь же, резко контрастируя с церковной и монастырской братьей, бродили осунувшиеся, потрепанные искатели приключений и неспешно прохаживались блюстители порядка, жандармы в голубых мундирах и гетрах. В людском потоке, который тек под окном Андре Луи, можно было увидеть представителей всех классов, составлявших семидесятитысячное население богатого промышленного города. От слуги, который подал ему скромный обед, похлебку, вареную говядину и графин дешевого вина, Андре Луи узнал о настроении умов в Нанте. Слуга, ярый сторонник привилегированных сословий, с сожалением признал, что город охвачен волнениями. Многое зависит от того, какой оборот примут события в Рене. Если король действительно распустил штаты Британии, то все будет хорошо, и мятежники лишатся повода к дальнейшему нарушению общественного порядка. В Нанте устали от беспорядков и не хотят их повторения. По городу разносятся самые противоречивые слухи. И каждое утро торговую палату осаждают толпы, жаждущие узнать что-нибудь определенное. Но никаких известий еще не приходило. Никто точно не знает, распустил его величество штата или нет. Когда Андрей Луи дошел до торговой площади, пробило два часа, самое оживленное время на бирже. Площадь с внушительным зданием биржи, построенным в классическом стиле, заполняла такая плотная толпа... что он с немалым трудом пробился к ступеням пышного ионического портика. Одного слова Андре Луи было бы достаточно, чтобы проложить дорогу, но он намеренно не произнес его. Как гром среди ясного неба обрушится он на это бурлящее от нетерпения людское море, как вчера обрушился на толпу в Рене. Он хотел, чтобы его появление было внезапным и неожиданным. Подходы к торговой палате бдительно охраняли швейцары, вооруженные длинными посохами, которых купцы срочно собирали в случае необходимости. Как только молодой адвокат попытался подняться по ступеням лестницы, один из швейцаров решительно преградил ему дорогу посохом. Андре Луис шепотом сказал ему, кто он такой. Посох мгновенно был поднят, и молодой человек следом за швейцаром поднялся по лестнице. У двери он остановился. — Я подожду здесь, — объявил он своему проводнику. — Пригласите президента суда. Ваше имя, сударь? Андре-Луи чуть было не ответил, но вспомнил предостережение Лешапелье об опасности, сопряженной с его миссией, и совет соблюдать инкогнито. Это не имеет значения. Президенту мое имя неизвестно. Я всего лишь гонец народа. Вступайте. Швейцар ушел, оставив Андре-Луи одного. Время от времени он поглядывал на людское море, волнующееся внизу. Все лица были обращены к нему. Вскоре вышел президент в сопровождении целой толпы, занявшей весь портик. В нетерпении люди проталкивались поближе к Андре Луи. Выгонец из Рена?» «Я делегат, посланный литературным салоном этого города, сообщить вам о том, что происходит в Рене». «Ваше имя?» Андре Луи немного помедлил. «Пожалуй, чем меньше мы будем называть имен, тем лучше». Глаза президента округлились от важности. Это был тучный краснолицый человек, весьма самодовольный и кичащийся своим богатством. Президент на мгновение заколебался. — Войдемте в палату, — наконец предложил он. — С вашего позволения, сударь, я скажу то, что мне поручено сказать прямо отсюда, с лестницы. — Отсюда? — важный купец нахмурился. — Мое послание адресовано народу Нанта, а с этого места я могу обратиться одновременно ко множеству жителей города, всех сословий и рангов. — Я желаю... равно как и те, кого я представляю, чтобы, возможно, больше жителей Нанта услышали меня. «Сударь, скажите, король действительно распустил Штаты?» Андре Луи посмотрел на президента, улыбнулся, словно прося извинения, и махнул рукой в сторону толпы. Глаза всех собравшихся на площади были обращены на молодого человека — Непостижимый стадный инстинкт подсказал людям, что этот худощавый незнакомец, вызвавший президента и половину членов палаты, и есть долгожданный вестник. — Пригласите сюда остальных господ членов палаты, сударь, — сказал Андре Луи, — и вы все узнаете. — Пусть будет по-вашему. Услышав слова президента, толпа дрогнула и хлынула на лестницу, оставив свободным лишь небольшое пространство посередине верхней ступени. Андре Луи неторопливо вышел на обозначенное таким образом место и остановился, возвышаясь над всем собранием. Он снял шляпу и обрушил на толпу первую фразу своего обращения, обращения исторического, ибо оно является крупной вехой на пути Франции к революции. «Народ великого города Нанта! Я прибыл, чтобы призвать тебя к оружию, прежде чем продолжить...» Он обвел взглядом притихшую от легкого испуга площадь. «Я, делегат народа Рена, уполномоченный сообщить вам о том, что происходит вокруг, и в страшный час бедствий призвать вас подняться и выступить на защиту нашей страны». «Имя! Ваше имя!» — крикнул кто-то. Толпа мгновенно подхватила вопрос, и вскоре вся площадь скандировала его. В возбужденный черни Андре Луи не мог ответить так, как ответил президенту. Надо было что-то придумать, и он с честью вышел из положения. «Мое имя, — сказал он, — Омнес Омнибус, все за всех, пока зовите меня так. Я гонец, рупор, голос, не более. Я прибыл сообщить вам, что привилегированные сословия, созвав в Рене штаты Британии, поступили наперекор вашей воле, нашей воле и вопреки желанию короля. Поэтому его величество распустил штаты». Раздались восторженные аплодисменты, люди смеялись, шумели, и, наконец, над площадью грянул клич «Да здравствует король!». Заметив сильную бледность Андре-Луи, в толпе догадались, что он еще не закончил. Постепенно восстановилась тишина, и он смог продолжить. «Вы рано радуетесь. К сожалению, дворяне с присущим наглым высокомерием игнорировали королевский приказ. Они не расходятся». и продолжает решать вопросы по своему усмотрению. Тревожное молчание послужило ответом на обескураживающий эпилог речи, начало которой было встречено с таким бурным восторгом. Те, кто уже давно противопоставил себя своему народу, правосудию, справедливости и самой гуманности, теперь восстали и против своего короля. Они скорее надсмеются над авторитетом королевской власти и над самим королем, чем уступят хоть малую талику своих чрезмерных привилегий. благодаря которым они так долго процветали ценой прозябания целой нации. Они твердо решили доказать, что во Франции нет иной власти, кроме власти праздных паразитов. В толпе раздались слабые хлопки, но большая часть собравшихся молча ждала продолжения. В этом нет ничего нового. Так было всегда. За последние десять лет привилегированные сословия, пользуясь своим влиянием, заставили уйти в отставку нескольких министров, которые, понимая нужды и тяготы государства, советовали принять те самые меры, которых требуем мы с вами, видя в них единственное средство остановить неуклонное скатывание нашей Родины в пропасть. Господин Накера дважды призывали принять министерство и дважды отстраняли, как только он начинал настаивать на проведении реформ, угрожающих привилегиям дворян и духовенства. Теперь его призвали в третий раз. И, похоже, генеральные штаты, наконец, будут созваны, несмотря ни на что. Но привилегированные сословия решили профанировать то, что они не в силах предотвратить. Так как созыв генеральных штатов дело решенное, дворяне и духовенство непременно постараются, если мы не примем мер и не помешаем им, внедрить в третье сословие своих ставленников, лишить его реального представительства и превратить генеральные штаты в орудие увековечения своей власти и угнетения народа. Их ничто не остановит. Они надсмеялись над авторитетом короля и прибегают к убийствам, чтобы заставить замолчать тех, кто смеет обличать их. Вчера в Рене по наущению дворян были убиты два молодых человека, которые обратились к народу, как я сейчас обращаюсь к вам. Их кровь взывает к отмщению. Над площадью поднялся глухой ропот. Негодование слушателей постепенно росло и наконец взорвалось гневным ревом. Граждане Нанта родина в опасности выступим на ее защиту заявим всему миру что мы видим какое сопротивление встречают все попытки избавить третьи сословия от цепей многовекового рабства у тех сословий чей безумный эгоизм в слезах и страданиях несчастных усматривает гнусную дань и стремится завещать ее своим потомкам судя по варварским методам которыми пользуются наши враги для увековечения своего господства У нас есть все основания опасаться, что аристократы намерены возвести его в конституционный принцип. Не допустим этого. Установление свободы и равенства должно стать целью каждого гражданина, представителя третьего сословия. Так сплотимся же во имя этой цели, особенно те, кто молод и энергичен, те, кто имел счастье родиться в наше просвещенное время и воспользоваться бесценными плодами философии XVIII века. Толпа разразилась бурными аплодисментами, Он покорил ее своим красноречием и поспешил закрепить победу. «Поклянемся во имя гуманности и свободы сплотиться для борьбы с нашими врагами и противопоставить их кровожадности спокойное упорство людей, исполненных сознанием правоты своего дела!» — громко воскликнул он. «Выразим протест против всех тиранических декретов, в которых нас попытаются объявить мятежниками за наши чистые и справедливые помыслы. Честью нашей Родины поклянемся!» Если хоть одного из нас схватят по приговору несправедного суда, на основании тех актов, которые объясняются политической необходимостью, а на деле являются проявлением деспотизма, поклянемся, говорю я, не жалеть сил и для самозащиты свершить то, что велят нам свершить природа, мужество и отчаяние. Долго не смолкала овация, встретившая заключительные слова оратора. С удовольствием и даже злорадством Андре Луи отметил, что богатые купцы, которые раньше стояли на лестнице, а теперь, окружив его, пожимали ему руки, были не просто участниками, но предводителями исступленной восторженной толпы. Это еще более утвердило его в уверенности, что не только философские идеи, лежащие в основе нового общественного движения, почерпнуты у мыслителей из рядов буржуазии, но и необходимость притворения этих идей на практике. Наиболее ясно осознается именно буржуазии, которой привилегированные сословия не дают развиваться соответственно ее богатству. Если можно сказать, что Андре Луи возжег в Нанте факел революции, то факел этот ему вручили представители крупной буржуазии города. Надо ли останавливаться на последствиях? Дело историков рассказать о том, что клятва данная гражданами Нанта по призыву «Омны сомнибуса» стало ключевой формулой официального протеста, подписанного тысячами горожан. Он, в сущности, целиком соответствовал воле, высказанной самим сувереном, и его результаты не заставили долго себя ждать. Кто скажет, в какой степени он помог Некеру, когда 27 числа того памятного ноября министр добился от Совета принятия наиболее серьезных мер, на которые дворяне и духовенство отказались дать свое согласие, В тот день был издан королевский декрет, который предписывал избрать в Генеральные Штаты не менее тысячи депутатов и предоставить третьему сословию число мест, равное числу депутатов от дворянства и духовенства вместе взятых.